Они сидели час и два, сидели всю ночь. Он учил ее целоваться, как раньше учил музыке, и тут тоже был тот же иноземный детский отголосок, что в ее речи, что в ее игре. Седьмое. Перед отъездом он сел и своим косым почерком очень свободно написал письмо Родофиникину.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 Он озирается, и в этой черте весь как на ладони у вас. Суворов озирался? Нет, Суворов не озирался. Милорадович озирался? И Милорадович не озирался. Светило дня, и звезды ночи героя видят на коне. А у нашего графа бегают глаза. Уверенности нет, веры нет, нравственность плохая. Вы знаете, как Ермолов его прозвал? Граф Ерехонский, как же мне из Петербурга писали, и я жду терпеливо событий. Правда, матка скажется, наша правда солдатская. Я послал ему сегодня пакетец иностранные газеты. Пожалуйста, журнал Дедеба пишет генерал Паскевич талантами неодаренный просто счастлив, удачлив.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 А ведь он тоже, знаете, из стаи славной. У меня о нем вот такая тетрадь наблюдений. В солдатах офицеры, инженеры тоже все за него делают. Слава Отечеству им дорога. Плюньте, дорогой полковник. Плюньте, дуньте и перекреститесь. Россию они готовы моментально на месте уничтожить. Им слава отечества важна. Нет, просто им выслужиться смерть хочется. Шкуру меняют, часа ждут. А потом, извольте, тут как тут. И вы думаете, полковник, дураки. А вот и не дураки. Вы думаете здесь, например. Господа тефлисцы молодежь тифлисская, они довольны? Ну, а я этого не думаю. Только на балах изображаю это довольство всеобщее. И вот это уж пусть умрет с вами, полковник, и за дверь не выйдет. «Милейший наш губернатор, мой юный наперсник, господин Завелейский. он кто такой?» «Нет, вы скажите, полковник, кто такой господин Завелейский? «А я скажу, пожалуйста. Господин Завелейский, поляк. Польша. Сейм народовый». «Ведь тут такое получается взаимное сосредоточение и узел, что хотите — верьте, хотите — нет, а ждешь».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 Может, и в однофамильце кроется. Это хоть и странно, однако же довольно вероятно. Но за всем тем скажу вам, я устал. Я ведь века Александра человек, я тактик, но я устал. Мне хочется иногда, хотите верьте, хотите нет, забыться или даже пасть со славою. Вы не верите, полковник, что я задаю балы с политическими целями, как я, кажется, намедни вам говорил. «Конечно, и это есть, но главное то, что я устал. Просто все неверно и колеблется. Я, может быть, разучился понимать людей. Бросаюсь в поэзию, я ведь очень люблю стихи. И что же нахожу? Падение вкуса. Я люблю одни баллады Жуковского. Есть у меня рукопись Александра Сергеевича, нашего жениха. Прочел и бросил ее полковник в стол. Я люблю смеяться, пожалуйста».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 Уж гвардии ему смешно стала. Гвардионцы. Это смешно. Это плоско. Теперь к Паскевичу ускакал. Вдруг объявление о помолвке и вдруг скок. Я ему дал двенадцать казаков. Пусть едет. Мне что? Эти его проекты о Закавказье? У меня есть сведения. Весь этот проект читал я. В донесении, разумеется. Но хотите, верьте, хотите нет. Я над ним заснул.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 И помяните меня добрым словом, когда меня не станет. Пускай обо мне болтают тогда. Взвод, вперед. Сипягин, грудь полков. О, сколь он ужасает. Помните, полковник? А теперь помогите мне встать с кресел. Я сам, кажется, не могу. Я употребил. Девятое. Грибоедов шпорил коня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 «Вещи ушли в Астрахань», — дурак Финику слал. «Верительных грамот нет пока. Император где-то на Дунае». «Мы и бани, ваше благородие, в яме складываем», — говорил старший казак доктору. «Камелек из камня, бурьян запалим или кизик. Сверху палатку, снизу дерном покроем. На палатку ведра три воды вылить, чтобы пар не выходил, и очень хорошая легкая баня бывает».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 Десятое. От этого человека зависели две компании, с персиянами и с турками, а стало быть, участь России в Азии, и больше участь новой императорской России, участь Николая. От него зависела жизнь и смерть всех русских армий, жизнь и медленная смерть разжалованных за декабрь людей, о которых он писал донесения императору.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 Мещанин Федор Паскевич, сотоварища, взял при Екатерине поставку соли из Крымских озер и через сильного человека добился от казны многомиллионных задатков в ограждении от падежа валов. Валы остались живы, а соль была недоставлена, и мещанину Федору Паскевичу, сотоварищи, угрожали взыскания, и стало быть, либо нищета, либо посылка на каторгу. Тут-то он и вознесся.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 что в его славу полководца замешался все тот же целый пасько, которого никогда не бывало. Элиза довершила дело. Она была московская барыня и понимала его совершенно. Щурила на него глаза и цедила сквозь зубы. «Вам следовало бы, друг мой, поменьше спать после обеда». И вот, когда он уяснил себе, как понимает его Элиза, он стал бояться ее как огня и стал тем, чем был.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 Как же он побеждал?